Глава седьмая. «Ксюша, посмотри, какое красивое!» — восхитилась мама, демонстрируя пышное чересчур кричащее платье с большим количеством кружева, рукавами как два огромных фонаря и какой-то вышивкой на подоле. «Ты будешь выглядеть в нем как королева!» — никак не уймется. Буквально тыкала под нос нечто, называемое свадебным платьем. «И это кто-то готов купить?» Мне искренне жаль того человека, который наденет такое платье. И, судя по всему, этим человеком окажусь я. Послушно киваю. Продавщица в свадебном салоне смотрела на нас нетерпеливо выжидающе, хотя больше всего этот взгляд обращен к матери, нежели ко мне. Почему? Потому что я толком ни на что не смотрела и не пыталась даже участвовать во всем этом. Платье выбирала мама, туфли выбирала тоже мама. Даже прическу и макияж она умудрилась подобрать. Но я не возражала, лишь сидела рядом и кивала, как бесчувственная марионетка. Хотя в какой-то степени являюсь ею. Плевать, в каком виде нужно отыграть этот спектакль. Забудьте о моих чувствах. Их нет в принципе. Со временем я закрылась в себе. Нет, теперь не только в комнате, где до сих пор не открывала шторы, но и в себе самой». С отцом я вообще никак не контактировала. Проходила каждый раз мимо, когда мы сталкивались лицом к лицу, а вот мама старалась влезть мне в душу. Словно ничего между нами не произошло. Только безуспешно. После насильного замужества, после слов, сказанных в больнице, я совсем перестала доверять родительнице. Выбор платья, ресторана, свадебного меню и даже торта – это единственное, что позволило выбрать вместо меня». Вообще подготовка к свадьбе проходила где-то мимо, чему я не могла не радоваться от всей души. Пусть делают, что душе угодно. Плевать. Порой я всё ещё горевала по своему детищу. Как бы не хотелось в этом признаться, но балет здорово изменил мою жизнь, а его отсутствие давалось очень тяжело. Немного непривычно просыпаться с утра и после прочтения главы не бежать на тренировку в театр, а валяться на кровати и дальше. Спешить больше некуда. И это утомляло. Усталость наваливалась на меня больше от безделья, чем от каких-то действий. Иногда я включала музыку, надевала пуанты и, разогревшись, танцевала дома свои партии. Мама часто ругалась из-за топота и жаловалась, что соседи вызовут полицию. Но разве я её слушала? Нет. Лишь в танце приходило долгожданное забвение. Я погружалась в свою собственную параллельную реальность, где всё ещё являлась примой балетного театра и улыбалась своим зрителям. «Почему не вернусь обратно?» «Наверное, многие подумали, что я не попыталась побороться за своё место, только зайдя в кабинет директора сразу после выписки из больницы, узнала ужасную правду, которая сломила окончательно». «Твои родители больше не платят». Вот что мне ответил полноватый мужчина в ответ на вопрос об отстранении. «Я не впервые чувствовала на себе пренебрежительный взгляд мужчины, который сам по себе неприятен, но сейчас ощущать его гораздо сложнее и противнее. За что они должны платить?» «За твоё звание примы!» Он посмотрел на меня так, словно я не понимала, благодаря кому танцевала на сцене, но в действительности так оно и было. «Ксения, давай говорить откровенно. Танцуешь ты так себе, среднячок!» Покрутил рукой в соответствующем жесте. В твоём коллективе много талантливых девушек. Ты очень далека от звания примы. Однако твои родители пообещали большую поддержку нашему театру за соответствующие услуги. Думаешь, все балерины становятся примами в 19? Каждое слово директора било меня глубоко в душу, в самое уязвимое место. Не скупясь наносить удары. Наверное, если бы я до сих пор испытывала хоть какие-то ощущения, то мигом бы разревелась, но терять больше нечего. После этого разговора я чувствовала себя выжатым лимоном, не в состоянии теперь отличить правду от лжи, действительность от вымысла, коррупцию от честного труда. В меня не поверил не только директор театра, на которого я положила огромный болт, но и сами родители, что оказалось куда противнее осознавать. С самого начала они подкупили всех и вся, хотя на деле переживали за меня и поддерживали в минуты слабости. Появление на моём дебюте оказалось фальшивкой, похожей больше на смотрины, нежели на поддержку родителей. Интересно, почему я не догадалась об этом раньше? Почему в тёмных глазах незнакомого массивного мужчины видела только папиного партнёра по бизнесу, а не будущего жениха? И я знала ответы на эти вопросы. Все мои мысли на тот момент были заняты балетом, волнением во время дебюта, как примы балетного театра, но никак не мужеланом. Кстати, мысленно его так и называю за глаза, благо об этом никто кроме меня не знает. Сам Глеб Олегович приезжал к нам домой достаточно часто и общался в основном с родителями. Мама по привычке готовила большой обед или ужин, дабы угодить будущему зятю, отец занимал его разговорами о слиянии компаний. К сожалению, мне приходилось сидеть вместе с ними за одним столом, смотреть на фальшивые улыбки и терпеть ложь. Радовали, что они не предлагали не вмешиваться в разговоры о бизнесе, домашнем очаге и будущей свадьбе. Я ещё не привыкла называть Глеба Олеговича просто по имени. Да и одних нас никто не оставлял, не дав возможности сблизиться. Мама всё время находилась рядом, как стражник, за что мысленно благодарила её, ибо общаться с человеком, после появления которого моя жизнь пошла под откос, не желала. «Не знаю, от кого берегла мать. Возможно, от меня самой себя. Лишь бы я не наделала глупости и не сорвала их с отцом планы. Зачем? И без того выполняю всё, что ей нужно. Без всяких вопросов. Общаюсь с женихом, чуть ли не в ноги кланяюсь, с отчуждением смотря в тёмные глаза. Но всё время я натыкалась лишь на броню, которую успела возненавидеть за время общения. Нет, мы не были заклятыми врагами». Однако дикой симпатии к мужла, но я не питала. У нас сложились слишком странные отношения. Он вежливо натягивал какое-то подобие улыбки, преподносил дорогие подарки, которые даже родители не могли себе позволить, а я отыгрывала безумный восторг. То жемчужное ожерелье, то бриллиантовое колье. Складывалось ощущение, что у этого человека напрочь отсутствовала фантазия, но не мне судить. Если честно, не понимаю, зачем мужчине этот брак. Папа говорил, что его статус не позволял долго быть одиноким, а молодая жена смогла бы расположить к себе инвесторов и помочь процветанию компании. Брак по расчёту. «В детстве я мечтала, что выйду замуж за прекрасного принца, с которым мы нарожаем много красивых детей, и будем жить счастливо до конца дней. Говорят, в счастливом браке рождаются красивые дети. Только мой прекрасный принц, которого когда-то любила, изменил с другой». А мне досталось чудовище со страшным шрамом на щеке. Вот скажите, кому придёт в голову выходить замуж за тридцатилетнего летнего амбала с данными, далёкими от мистера Вселенной? Никто. А мне пришлось согласиться на этот брак. От безысходности. От отчаяния. От равнодушия к жизни. Больше я никому не смогу довериться. Ни с кем не смогу поделиться на болевшим. Это никому не нужно». А новости о душевных переживаниях рассмотрят как некую выгоду, которую, безусловно, можно продать подороже какому-нибудь изданию. И ему это будет нужно. Однозначно. «Скучаешь?» — отвлёк меня от размышлений низкий мужской голос. Я сидела на кухне после утомительной беготни по свадебным салонам, молча смотрела в большое окно, по которому стекали капли дождя. Размышляла о своём, желая, чтобы меня никто не беспокоил. В сторону мужлана старалась не поворачиваться. Странно, что он вообще попытался застать меня в полном одиночестве без надзирательства матери, но какая разница, с ней или без неё, это не так важно. «Вижу, что нет». Сделав вывод, мужчина уселся напротив за небольшой кухонный стол. «Наталья Леонидовна сказала, что ты выбрала платье». «Да, оно наверняка очень красивое», — ответила равнодушно, продолжая глядеть в окно. Насчёт красоты я погорячилась, очень сильно погорячилась, ибо подобное божество не надела бы даже на похороны. «Почему наверняка? Ты не видела его?» «Всё возможно». «Почему?» Я почувствовала невесомое прикосновение к своей ладони, покоящейся на столе, и слегка вздрогнула от неожиданности. Он впервые прикасался ко мне с момента знакомства. Впервые я почувствовала какое-то покалывание в руке — Немного странное и, на удивление, не особо противное. Терпимое. Это действие заставило меня взглянуть на мужчину. Это необычное ощущение не пришлось по вкусу. Я хотела тут же выдернуть руку и продолжить дальше любоваться на ненастную погоду за окном, но устремлённый на меня взгляд мужчины остановил от этого. Ненароком засмотрелась на него. На человека, с которым придётся проводить бок о бок свои дни. взглянула на странное квадратное лицо, на шрам, протягивающийся от виска до подбородка, на тёмные глаза, сливающиеся со зрачками, в которых оказалась всё та же пустота, та же отрешённость и безразличие. Из-за этого человека я собираюсь замуж? За таинственного мужчину, на лице которого невозможно прочесть хоть какую-то эмоцию, а у него они вообще есть? В чём-то мы похожи, в отсутствии каких-то чувств. «Неважно, Глеб Олегович». «Глеб», — повторил за мной только своё имя, явно намекая на более близкое обращение. «Зови меня просто Глеб». «Ага». Всё-таки вытащила руку из его плена, почувствовав нарастающее между нами напряжение. И он туда же. Хотел влезть в душу. Сделал первый шаг на сближение. Похвально. Но зачем? Всё равно никого больше не пущу туда. Никого. Никогда. Вновь отвернулась к окну, наблюдая, как капелька за капелькой спускались вниз по стеклу, а затем и вовсе исчезли, словно их и не существовало. Сказали, завтра будет солнце, и послезавтра тоже. Только смысл знать погоду, когда внутри меня одна сплошная туманность. «Интересно», — произнес как-то очень громко, заставив меня вновь повернуться. Хотя нет, я ошиблась, просто мужчина пересел на соседний стул. И оказался ближе. «Куда делась та бойкая девчонка? Мне самой интересно, куда пропала та блондинка с блестящими серыми глазами и широкой улыбкой. Почему исчезла девушка, которая с каждым днём чувствовала себя всё счастливее?» И ответ томился внутри меня, в глубине души. Ту бойкую девчонку просто-напросто предали. «Она умерла», — сказала отрешённо. «И ты вместе с ней. Зачем?» Зачем он пытается заглянуть ко мне в душу? Зачем бередить болезненные раны, которые никогда не перестанут кровоточить? С мужлана начался мой личный ад на земле. Не понимает, что вряд ли ему удастся разговорить меня и вывести на эмоции. Вам не всё равно? Мы сидели друг напротив друга и, казалось, играли в гляделки. Наверное, со стороны именно так и выглядело, но на самом деле всё оказалось куда сложнее. И тут я ненароком заметила небольшое изменение, показавшееся мне очень странным. В тёмных глазах, которые не выражали эмоций в принципе, появился отголосок грусти. «Нет, ксении, мне не всё равно на свою будущую жену. Мы оба прекрасно знаем, что этот брак только фарс», не отрываясь от его взгляда, попыталась возразить. «Возможно, но я был бы рад получить от него не только выгоду». Слова мужчины, как эхо, звучали в голове. Не только выгоду. Тогда что? Семью? Верность и преданность? Любовь? Или же что-то более доступное? Ни один придуманный вариант мне не нравился. Даже думать об этом не хочется. Он хотел брак по расчёту? Пожалуйста. Но я никому не позволю заглянуть к себе в душу. Он тихо вышел из кухни, оставив меня в полном недоумении, вновь какая то игра или же его слова были искренними на самом деле нет искренность ему желан понятие растяжимое почему он показал мне свою грусть с чем это связано не сомневаюсь что этим чувством он поделился намеренно понимая что я смогу всё понять смогу проникнуться поделиться своими проблемами но этому не бывать никогда